9 Возвращение хаме не передать словами те ощущения, что я испытал, когда смотрел на аншота. Мое тело покрылось мурашками, и дыхание сбилось. нереально стало страшно: это как стоять неподвижно полубоком к зеркалу и краем глаза, заметив в нем движение, почувствовать взгляд своего отражения. Фильмы ужасов обожают муссировать эту тему. Охотник стоял в сумраке, и вот цветы факелов падали на его лицо, иногда отбрасывая тень на блестящие глаза. Кажется, будто он зловеще улыбался. Кто там по ту сторону? Тряхнув головой, я попытался выбросить лишнее из головы. «Я вижу, тебе дорог этот странник, так?» — улыбаясь, спросил бог крови. «Не представляешь, как?» — сглотнув кивнул я. «Как объяснить машине, что это важная часть моей жизни?» С ним связано много значимых событий, мои взлеты и падения. Много бы уже не вернуть, но то, что я эмоционально привязан к нему, это правда». «Так прими же дар божества», — величаво произнес Бог крови. «Это в моей власти». У меня сердце билось так, что в ушах закладывало. «Пипец просто! Как же мне хотелось вскочить и крикнуть «да!» И проблемы будут решены, и следующий заход в игру будет уже от лица великолепного аншота». Я зажмурился как будто от боли и выдавил из себя «нет». Что? Бог крови, кажется, потемнел от злости. Поджав губы, я смотрел на неподвижного аншота. Ох, прости, но сегодня ты для меня бесполезен. Что, попробовать смену Ника? Не таскать накидку? Уровень поскорее другой набить. А дальше что? Не показывать скилл? Изменить голос? Нет, я хочу свободу действий. И этим гномом я сейчас могу больше, чем засвеченным эльфом. Аншот станет моей разменной монетой. Намного выгоднее иметь на коротком поводке такого мощного союзника, как бог крови». «Что слышал?» — твердо сказал я. «Ты хочешь так легко от меня отделаться?» «Дерзкий смертный», — с ненавистью выдохнул жрец. Я выдержал его взгляд, потом сказал. «Предлагаю сделку». Красные глаза округлились, а эльфийки на ступенях ахнули, бросили кубки и закрылись руками. Тени заполоскали по стенам и потолку, и надвинулась кровавая тьма из углов помещения. Бог крови злился. «Ты смертный! Как ты смеешь?» Стражи у стен зашевелились, повернулись в мою сторону. Эльфики зашипели, обнажая острые клыки. У меня опять мурашки побежали. «Так это вампирши?» Мне понадобилось пара секунд, чтобы взять себя в руки. «Ну, убьешь меня? А что дальше будет?» — спросил я, стараясь говорить спокойно. «Как дальше на тебя повлияет твой долг? Не думал об этом?» Бог крови повернулся к стоящему в углу еле различимому в новой тьме аншоту. Стражи тотчас крутанули к нему свои головы. «А если я сделаю так, что его вообще не будет?» — злорадно поинтересовался жрец. — Мир трех солнц не будет даже помнить, что был такой странник. У меня ёкнуло сердце. — Ну что за ересь такая? Восстановлю по скринам, у меня их много, если дело дойдет до таких разбирательств. Просто мне сейчас огласка не нужна. Предложение будешь слушать, шантажист? Сделанным спокойствием спросил я, сняв рукавицы и будто бы рассматривая ногти. Обычно сделки происходят на взаимовыгодных условиях». Бог крови нервно облизнул губы. Видимо, он не привык, когда кто-то ставит условия, но все же сказал «Говори, чужак!». Я встал с трона и сошел вниз, прокряхтев мимо эльфик. Они шипели и едва ли не кидались на меня. «Пусть жрец идет на свой трон, хоть увереннее себя почувствует. Я хочу обменять Аншота на что-то равноценное», сказал я, остановившись рядом с ним. — Например? — Например, на то, что у тебя за пазухой, — озвучил свою версию бог крови. Через миг он поднял в своей руке куколку Тармы. У меня перехватило дыхание, но я выдержал и не кинулся проверять инвентарь. — Вернет, как миленький. — На клан. — Клан? — он пристально посмотрел на меня снова, сканируя, и усмехнулся. — У тебя так и нет клана, чужак. — Будет, — я усмехнулся. Я дам тебе в руки самый сильный клан в мире трех солнц. Самый сильный. Судя по тому, как загорелись глаза у жреца, я попал в точку. Все-таки он довольно-таки алчный, и ему тоже хочется иметь самое-самое. А то какой он тогда бог? И как ты это сделаешь? Осторожно спросил он, словно боясь спугнуть удачу. К моему облегчению из его руки исчезла куколка Тармы. Это уже моя проблема. «А ты вернешь мне странника Аншота». Он заулыбался, довольный, будто продал на аукционе серую рвань за тысячу золотых. Впрочем, через пару секунд он посерьезнел. «Но проблема это не решает», — усмехнулся он. «Я все так и остаюсь должен». «Да», — кивнул я, дерзко глядя ему в глаза. «И что же ты еще хочешь? Ни накидка, ни странник тебе просто так не нужны, насколько я понимаю». Пришло время мне показывать актерскую игру. Я склонил в почтении голову, показывая, как велик для меня бог крови. Было бы глупо отказываться от помощи. Тут я выдержал многозначительную паузу и с придыханием продолжил. Величайшего бога в мире трех солнц. Я торжествовал. «О, да, это в первую очередь местный, а уж потом босс всех мобов». Бог крови проглотил лезть без единого сомнения, на красном лице заиграла довольная улыбка. — И что же тебе надо? — с интересом спросил он. — Служить и бегать на побегушках у смертного ни один бог не будет. Я едва сдержался, чтобы не усмехнуться. — Будешь, куда ты денешься? Правда, акция разовая. — Я не представляю, как можно заставить могучее божество это сделать, — сказал я, продолжая свою атаку по самолюбию жреца. Я лишь могу молить о помощи». «Не тяни, смертный», — с нетерпением сказал Бог Крови. «Какова твоя просьба?» Прежде чем сказать, я представил, что если бы здесь стояли мои согрупники, бывшие гидровцы, то после следующих слов они бы меня прибили. Особенно спрут. Ну, просто я обожаю окутывать тайные любые свои решения. «Могу ли я подумать?» — спросил я. «Я не готов сейчас тебе сказать». Бог Крови недовольно скривился. Кажется, его начали одолевать сомнения. И я почувствовал, что именно сейчас надо дожимать клиента. «Слушай, я тебе не раз помогал», — начал я. «Тогда с твоим братом, помнишь?» «Ты не знаешь, что там произошло», — раздраженно сказал жрец. «Кажется, он мне это и в прошлый раз говорил». «Конечно, не знаю. Но только вижу, что сейчас он в Минубаре, правит бал, а ты торчишь тут, в своих джунглях. «Благодарный братец, не так ли?» Жрец к моему удивлению замолчал. Кажется, я снова попал в точку. Бью и бью в одно пулевое отверстие. «А что ты мог сделать, да?» До меня стало доходить. Ведь бог тьмы заручился поддержкой самого сильного клана, так? Судя по заигравшим желвакам на щеках бога крови, эта ситуация на самом деле его не просто беспокоила, она его бесила. Шумно выдохнув, он прикрыл глаза, от его злости затрепыхало пламя факелов. «Так вот, этот клан я тебе и предлагаю», — уже спокойно продолжил я. «Нет мстителей и нет величия бога тьмы». Жрец улыбнулся и прищурился. «А какая тебе выгода, смертный? Думаешь, я настолько глуп, что не отличу лесть от правды?» Я поджал губы. «Вполне возможно, он блефует, а может быть и нет». В любом случае, я чувствовал, что, я сейчас скажу, окончательно повлияет на его решение. Либо да, либо нет. Месть. Я решил быть искренним. И, сказав это, я почувствовал удовлетворение. А ведь реально мной теперь двигала только месть. И я не стыдился этого. Мстители со своим брутой и тортугой заслужили расплаты еще больше, чем я представлял. Если раньше это было что-то холодное и личное, то сегодня я горел этой идеей не только ради себя. Чит на соревнованиях и нападение на меня, сотрясение мозга у Макса, подстава брата Марины. Последней каплей была моя встреча с Вестником и осознание того, что с ним сотворили эти твари. Падением рейтинга они у меня не отделаются. Они перешли грань. Оставалось выбить твердую почву из-под ног Брутта, и пусть разбирается с недовольными кураторами. «Ну, так что, этого тебе недостаточно?» — спросил я у Бога Крови после затянувшейся паузы. «Да, я хочу отомстить. У меня свой интерес». «Я верю тебе, странник Хаммер», — неожиданно склонив голову, сказал Бог Крови. «Я помогу. Ты выполнишь любую мою просьбу», — наконец сказал я свое главное требование. «Таково мое условие». Выполнишь его, и вместе мы достигнем цели. Твой ответ — жрец. Бог крови поднял руку и сотворил горящее в воздухе знамение. Оно очень было похоже на тот символ, что рисовали жрецы культа Эльфар. Три точки в круге. Но только здесь рисунок был перевернутым, и круг перечеркивали две линии. «Да будет так!» — сказал бог крови и ткнул пальцем в центр горящего рисунка. «Даю свою клятву!» Едва он коснулся символа, как тот рассыпался искрами, и передо мной выскочил баннер системы. «Личная репутация с Богом Крови плюс пять Я сразу ахнул. «Пипец, вот я попал. Если на меня перестанет агриться половина мобов вокруг периты, это будет не просто палевно, это полный облом. Впрочем, отступать было поздно. Камер, вы можете вызвать Бога Крови в любое время для исполнения клятвы». Еще один баннер чуть успокоил меня. Бог крови тяжко вздохнул, прошел мимо меня и взошел на трон. Усевшись, он устало откинулся и сказал, «Ты можешь идти, друг Хамер, Я отпускаю тебя». Прозвучало это совсем недружелюбно. Я постоял некоторое время и потом, почесав затылок, протянул, э, -э ты испытываешь мое терпение?» «Да нет, ты не думал даже. Как отсюда выбраться-то?» Надо было видеть лица моих согруппников, когда я появился на плите воскрешения в полном обмундировании, при этом еще и стоя. Жрец культа Эльфар со скукой повернулся, чтобы залить мне треть полоски жизни, да так и застыл, отвалив челюсть. — Тукарь! — протянулся свистом шуруп, сверля меня восхищенным взглядом. — Ну ты крут, тукарь! Это высший пилотаж! — А это ты как? — Спрут наконец захлопнул челюсть. Одна только луна, как ни в чем не бывало, усмехнулась. Что-то ты долго. Да так, задержался чутка. Я спрыгнул с плиты воскрешения, тряхнув доспехами и приветственно кивнул жрецу. Тот растерянно кивнул в ответ, даже забыв назвать меня странником. «Охренеть!» — сказал Шуруп. «А может, тебя какой жрец перемещение сюда портнуло? «Ага. У таких жрецов еще помощников полно. Можешь обратиться к любому мобу в джунглях, мигом перенесут». Я поудобнее перехватил молот и усмехнулся, щурясь от яркого солнечного света. Три солнца уже висели над горизонтом, буквально через полчаса будет закат. Мы уже довольно долго в игре, и надо бы сделать перерыв. Вокруг больше не было игроков, и, к счастью, можно было говорить открыто. — Сейчас дуем в периту. Надо найти одного орка. Я повернулся к своей команде. — Усмарь кожевник. — Так, — задумчиво сказала Луна. «Это тот странный чувак, с которым мы тогда в кроне по степям шли?» «Да», — кивнул я, — «он мне очень нужен». Все трое выжидательно смотрели на меня, и я поджал губы. «Блин, надо уже отвыкать все свои планы, держать в голове. Если уж я им доверяю, надо бы почаще делиться». «Это он скрафтил ту накидку», — сказал я. Луна кивнула. «Да, это я знаю, поняла уже. Сейчас-то он нам зачем?» Мне нужно выяснить, как он так ломает профы, что на нуба уровне крафтит такие вещи. Бывшие гидровцы переглянулись, и я, вздохнув, сказал, «Дайте мне хоть что-нибудь пока в секрете сохранить. Пока мы будем в клане у Мстителей, вы все поймете. Скоро соревнования, и я собираюсь выбить их из первой тройки». «И все?» — недовольно спросил Спрут. «Они на магротоса сходят разок и снова вернутся в топ». Я усмехнулся. Когда они пойдут на Магратоса, это будет их ошибкой». Луна покачала головой. «Ты многого не знаешь. Помнишь, я тебе про обновление писала?» Я хотел ответить, но сзади засияли вспышки. Появились сразу три игрока, такие же малые уровни, как и мы. Они, одетые только в нижнее белье, спустились с камня, и я услышал их ворчание. Долбаные хаи опять притащили Крока из джунглей. Да уроды вообще! Все помешались на этих доспехах бога крови. Я глянул на своих и махнул в сторону периты. Алтарь воскрешения стоял как раз на краю города, и процессия убитых на каченубов никогда не прекращалась. Мы чуть отстали от тройки невезунчиков, и я спросил Луну. Что за обнова? О, потер руки шуруп. Давненько такого не было. Так, в общем, начала Луна. Портал открылся, но туда пока никого не пускают. Мстителям дали рейтинг за удачный ивент. — Понятно. А почему не пускают? — Ну, потому что только с 75-го уровня. — Не понял. — Повышают уровни игроков до 80-го. Большая обнова будет. А вокруг портала пока будут проводиться ивенты земли сражений для всех уровней. Столб регистрации поставили во всех городах рядом. — Так, — протянул я. — В городах вокруг? Софира в соседней локации, но по сути тоже рядом. — Да, и там тоже тукарь, — вставил свое слово Шуруп. — У меня немного кольнуло сердце. Само собой получается, что Софира становится стратегически важным объектом теперь. Совсем рядом открывается портал в локации для высоких уровней, а это означает, что надо иметь к нему доступ сразу сотням кланов. Пять недостающих уровней нормальные кланы набьют быстро. Сейчас пойдут рейды один за другим. «Блин», — только и сказал я. а «Ведь хотел в оффлайн свалить потом». «Ну, — А ты что задумал, Рыжий? — спросил Спрут. — При чем тут Сафира? — Он кровный друг там, — пояснил Шуруп. — У него в этом городе плюши, как у лидера клана. Я кивнул, продолжая размышлять. Для успокоения души я открыл инвентарь и посмотрел, вернул ли Бог крови мою прелесть. Куколка Тармы была на месте. Это хорошо. Для начала нужно в Сафире восстановить себя в правах и заявиться к бургомистру с сердцем города в руках. Мы с ребятами вполне можем пройти по всему миру трех солнц, гордо неся в инвентаре тарму и установить ее в храме сафира Но как защищать город во время осады? Или даже не так. Как мне отобрать город, если его возьмет клан? В ближайшее время Сафиру подгребут под себя это, как пить дать. Я вообще даже не понимал, как стыкуются кровный друг и клан в хозяевах города. При мне Сафира всегда была свободна. «Слушайте», — сказал я, внимательно глядя на всех, — «а не запилить ли нам свой клан? Вы вступите ко мне?» Лица бывших гидровцев просветлели. Я улыбнулся в ответ, понимая, что они в любом случае согласны, и твердо сказал себе, «уже скоро они будут вообще не гидровцы. Это будут мои волки». «Только, пожалуйста, не надо парящих волков», — с чувством сказала Луна, — «а то ты со своим честным именем и с этими волками носишься, как с писанной торбой». Ну смешно же прямо, пипец, э -э -э, растерянно протянул я, совсем не ожидая таких откровений. Я думал. Не, ну а что? Вспылила Луна. Ты одно время только и бегал. Анхант, Анхант, тебя и вестник на этом поймал. Ну, блин, ты не совсем понимаешь. Я пытался подобрать слова, чтобы сказать, насколько это важно для меня. Ну, по крайней мере, было. Да я-то как раз понимаю, я видела, какой крутой аншота сейчас Хаммер, в сердцах сказала Луна. Анханта я не видела. Я вообще за Антоном пошла, понимаешь?» Шуруп со Спрутом переглянулись. «Отойдем, может, чутка?» — улыбнулся страж. «Тут, кажись, клановые папка с мамкой первые терки устроили». «Ага», — ехидно ощерился Шуруп. «Только тут сразу ясно, кто кого подомнет». Спрут не успел заржать, как ему прилетело прикладом самострела по затылку. Шуруп сразу отскочил и засмеялся. «Блин, двухметровая детина теперь!» — заворчала гномка, запрокинув голову. «Раньше как легко было тебе локтем заезжать!» «Так на то и расчет был!» «Я-то знал, как гнома притесняются по всему патриуму!» Шуруп погладил свою лысую макушку. «А теперь мои мозги в безопасности!» «Но не яйца!» — весело бросил спрут и снова заржал. Я только покачал головой, улыбаясь их веселью, но все-таки продолжал внимательно смотреть на Луну. «Я серьезно, Антон!» — сказала она. «Начни сначала, а? «Мы все стартанули с нуля и пошли за тобой без задней мысли, но не за Антхантом». «Ну-ну», — спрут сморщил нос. «Как по мне, рыжий — отличный тактик, но до управления кланом ему еще расти. Это мое мнение». «Ну прямо спасибо за поддержку. Я скривился от такой правды. Аж приятно стало». — В любом случае, как мне кажется, место в альянсе Аргентума нам обеспечено. Луна стрельнула глазками в Спрута. — Связи-то у нас имеются? Э, э страж сразу набычился. Шурупу, по-моему, было веселее всех. Он смеялся над всеми подколками и сейчас аж слезы утирал. — Я представляю Спрута в привате у Ссылы. Арги, тут такое дело. А ему в ответ — Осьминоженька. Орк расставил руки, будто кинулся кого-то обнимать. Спрут пристрелил его взглядом. Я, поджав губы, посмотрел на всех. А ведь у меня и вправду мелькала мысль попробовать вернуть парящих волков, стребовать у них главу. Они и так сейчас в плачевном положении, и я хотел как Бэтмен прийти и спасти всех. Но не судьба. «Ладно», — сказал я, кивнув скорее себе, чем друзьям. «Мы создадим новый клан. Черное звание придумываю я. Луна просто засветила счастьем. Кто против, пристрелю».